«Сила!» «Я собрал вас, командиры, для того, чтобы обсудить сегодняшнюю ситуацию». Лумис Диностарио обвел всех спокойным, умиротворяющим взглядом. Присутствующих это не очень вдохновило. Они достаточно хорошо знали о вершащихся в округе событиях. Спокойный тон Лумиса не мог их усыпить. «Что мы имеем?» «Объект мести выпал из нашего наблюдения. Однако мы знаем, куда он, скорее всего, попал. Правда, мы не ведаем, жив ли он или уже нет». «В обычных обстоятельствах мы должны убедиться даже в смерти пронумерованного, как вы помните. Сегодняшняя ситуация несколько более тяжелая по сравнению с плановой, так?» Некоторые из командиров кивнули. «Вопрос стоит о том, что делать. Самый простой способ – уйти, бросить все на потребу луны мятой, и трава не расти, что будет. Да она вроде и не очень растет», – вставил реплику Фейн. «Существенное наблюдение, начальник разведки». Глянул на него Лумис и продолжил мысль. «У нас еще достаточно объектов для охоты. Кто за такое решение? Давайте честнее, мы ведь просто высказываемся». «Командор, а разве существует другой способ выхода из тупика?» — спросил Руган, как всегда монотонно и без всякой интонации. «Конечно, хотелось бы сделать здесь хоть что-нибудь, и не только в плане Мара Дэчеви», — вздохнул Фейн. «Но каким образом? Смотрите, какие силы здесь рубятся, командор!» «А какие, собственно?» — скривил подобие улыбки Лумис. Так могла бы улыбаться одиноко торчащая в пустыне скала. Танковый легион Браши только и всего. К тому же несколько потрепанный в боях. Правда и пообтертый. Еще, конечно, свиноматка. Может быть, с сотней, а может, с несколькими десятками гигаснарядов. Боевой дирижабль. Вполне вероятно, даже не один. Хотя вдруг и ни одного. Мы недавно любовались останками тенетолкая, Может, он был последний. Свиноматка вроде бы покоится на одном месте. Кто ведает, а ось она по каким-то причинам не способна двигаться. Модернизированные циклопы и прочая гусеничная техника, конечно, опасная. У нас, супротив нее, ничегошеньки, хотя, по-честному, в горах пехота страшнее. Сколько в этой свинье вместится солдат, ведать не ведаю. Только тебе, Фэн, повезло любоваться этим бражским чудищем в натуральном виде. Мне вот не удалось. Ни разу за всю жизнь. Допуская, там внутри несколько тысяч иглометчиков, но вряд ли в теперешнем климате и ночной темени они решатся слишком далеко отрываться от бронетехники. «Конечно, если бы вся эта свора воевала только против нас...» Лумис присвистнул. «Но мы точно знаем, что они бьются между собой. Да, нам неизвестно, сколько сил у каждой из сторон. О тех, с кем мы беседовали, точно узнать не получилось. Может, вся буча идет из-за какого-то нарушившего устав танкового взвода. По ихнему нему танковой пятерни. Но мне думается, дела у них похуже. И если бы какая-то из сторон была заметно сильней, она могла бы прихлопнуть другую играющую. Этого не наблюдается. Еще не нужно забывать, что Браши здесь, не у себя дома. Как ни ввалили по зубам нашей армии, она рано или поздно сюда доберется. Так что республиканцам нужно держать ухо востро. Кроме того, как мы слышали от захваченных языков, у обосновавшихся тут Браши не все в норме, даже с собственными вооруженными силами. Тут, конечно, дело темное, но неужели все пленники предварительно сговорились, о чем нам врать? Они ведь о нас знать не знали». В общем итоге, у южан хватает врагов помимо нас. Я не беру в рассмотрение остатки местного населения и предположительно шляющихся там и тут дезертиров. Ни те, ни другие не представляют реальной силы. Что еще из того, что против нас, я не перечислил? Если это просто веселые прикидки, командор Лумис, наигранно ухмыльнулся командир штурмовой группы левой руки Дилли, то я могу поучаствовать в разговоре. Так вот, у них, у таких нестрашных и слабосильных брашей, наверное, и атомные снаряды имеются, да? — Если ты помнишь, Диле, у нас они тоже есть, — кивнул Лумис. — Целых три штуки. — Может быть, у них несколько больше этого добра, раз эдак в десять, может и мощность повыше. Но что-то мне подсказывает, что они не станут применять эти вещицы по таким муравьям, как мы. — Я не пойму, командор. Бесстрастно осведомился Руган. — Вы хотите войти в соглашение с одной из враждующих сторон? — Отличный вопрос, полковник Руган, я отвечу. — А нас, я надеюсь, они до сей поры не слышали. Мы сидим тихо, как мыши. Попытка переговоров наверняка ни к чему не приведет, хотя я бы и не стал пачкать руки о сотрудничестве с этими пришлыми головорезами. Но главное, переговоры выдадут им наши намерения и что еще важнее, существование. Кроме того, в реальных переговорах нам нечем особо похвастать. Тот, кто имеет десяток или два десятка танков, не воспримет наши три сотни пехотинцев как силу вообще. Тем более, я подозреваю, что танков у них много-много больше. Наше преимущество в незаметности. «Пока это фантазия, бесполезная болтовня!» Рубанул в воздух ладонью Дилли. «Если у вас есть план, командор, изложите его. Вот тогда я оценим шансы». «У меня покуда нет плана, командир группы». Спокойно глянул ему в глаза Лумис. «Однако, если мы решим не бежать, а сражаться, то мы вместе подумаем, что можно предпринять». «Это глупость. Где видано, чтобы три сотни солдат победили свиноматку? Я не силен в истории, но, по-моему, когда их остановили под Умброфеном во вторую атомную, «Как помнится, там использовали термоядерные фугасы или еще что-то в этом роде, и, кажется, десятками штук за раз. Однако я знал людей, которые выиграли при еще худшем соотношении. Интересно было бы на них посмотреть». «Смотри», — повернулся Лумис, расправляя широченные плечи. «Правда, в тот раз я был помоложе и поглупее, и не на главных ролях. Наличествовали парни покруче».